глава 17 победа над ледяным холмом о оказалось почти целый день пути и что куда хуже непростительный расход драгоценного древесного угля стремительно пустеющие мешки в грузовом отсеке были красноречивее любых приборов мои первоначальные расчеты сделанные в тепле игнатовского кабинета летели ко всем чертям закладывая тройной запас Я ведь рассчитывал на укатанный зимний тракт, а не на эту полосу препятствий. Однако постоянные подъемы и глубокий рыхлый снег под тонкой коркой Наста заставляли двигатели работать на пределе. Уголь сгорал с катастрофической скоростью, а недавний ремонт и штурм холма с помощью лебедки сожрали последние резервы. Триумфальное путешествие выродилось в банальную борьбу за выживание. Мое чудо инженерной мысли, Леший, оказался прожорливым и капризным зверем, заставив меня ввести режим строжайшей экономии. Каждый вечер одно и то же. Я гасил топки под тишину зимнего леса. Остывая и покрывая синием, Леший из грозного зверя превращался в груду мертвого железа. Ночное движение по такой местности — откровенная глупость не говоря уже о том, что экспериментальный механизм требовал ежедневного осмотра. Каждое же утро начиналось с долгой мучительной растопки, пожиравшей драгоценный уголь. Наша скорость упала до черепашьей. 20, в лучшем случае 30 верст, вот и весь наш предел. Путь, который я планировал одолеть за две недели, теперь грозил растянуться на гораздо больший срок. «Что-то приуныл ты, Пётр Алексеевич», — заметил Орлов как-то вечером, когда мы сидели у костра. «Неужто, дьявольская твоя машина, характер показывать стала?» «Характер-то ладно», — ответил я, помешивая в котелке нехитрую похлёбку из зайчатины. «Аппетит у неё, Василь, больно хороший. Жрёт уголь, как не в себя. Ещё пара дней такой кормёжки, и встанем намертво». Орлов нахмурился. «Так, может, в деревне какой купим? Или в городке?» «В том-то и беда, что не купим», — покачал я головой. «Уголь древесный — товар для кузнец, да для домен. В деревнях им не торгуют, там дровами топит, А на дровах наша машина едва сама себя тащит. Нам нужен город с кузнечным промыслом, но мы специально такой маршрут выбрали, чтобы от городов подальше держаться». Над костром звенела тишина. Тупик. Возвращаться назад — позор и провал всей миссии. Идти вперед — риск замерзнуть в лесу рядом с остывшей грудой металла. Наши невидимые хранители, конечно, не дали бы нам погибнуть, но вытащить отсюда многотонную махину они бы не смогли. Следующий день прошел в гнетущем молчании. Каждый фунт угля был на вес золота. Орлов мрачно сидел на своем посту, вглядываясь в бесконечную череду заснеженных елей. В машине половину пространства, которой занимал уголь, стало и вовсе просторно. К полудню топливо кончилось. В тендере оставалось угля ровно на одну растопку. Последний шанс, последний рывок — Я приберёг его на всякий случай, мало ли. Ну что, Василий, — сказал я, заглушив двигатели, — придётся тебе сегодня снова на охоту идти. Только не за зайцами. Нужно выскочить к ближайшему городу и найти уголь, а там и на санях притащить топливо сюда. Орлов вздохнул, проверил заряд в фузее и, натянув на уши шапку, скрылся в лесу. Я остался один на один с остывающей машиной и собственными мыслями. Я, человек, принесший в этот мир технологии будущего, оказался в положении первобытного охотника, у которого кончились стрелы. Вся моя гениальность оказалась бессильна перед простейшей нехваткой топлива. Горький, но полезный урок. Час сменился другим. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая снег в холодные синеватые тона. И вдруг тишину расколол далекий, едва различимый звук, мерный, ритмичный стук топора. Я вскочил, пытаясь определить направление, северо-восток. Через несколько минут на просеке показалась фигура Орлова. Он шел быстрым, уверенным шагом. «Есть!» — выдохнул он, подбегая ко мне. «Верст в трех отсюда!» Дым видел, пошел на него. Поселение большое и, судя по всему, богатое. «Деревня?» «Не похоже», — Орлов покачал головой. «Скорее скид какой-то, крепкий, обнесён стеной, как крепость. И люди странные, бородатые, суровые». «Староверы?» — хмыкнул я. «Плохо дело. Эти с государевыми людьми и говорить не станут». А вот тут, Пётр Алексеевич, самое интересное. В глазах Орлова блеснул азартный огонёк. Я ведь на рожон не полез. Засел в кустах, понаблюдал. Так вот, у ворот ихних стража стоит. Двое с ружьями. И ружья эти наши, Игнатовские. СМ-1. Я их хоть в темноте узнаю. Я аж бровь приподнял. Мои винтовки в руках у беглых раскольников, в глухом лесу. Это более чем странно. «Заводи машину, Василий!» — скомандовал я, и в голосе зазвенел металл. «Потратим последний уголь, поедем к ним в гости. Только не как просители, а как хозяева, которые приехали проверить, как используется их добро». Клацанье гусениц разорвало вечернюю тишину. Мы двинулись вперед на звук топора, навстречу неизвестности. Впереди маячил шанс на спасение. Последний уголь догорал в топках, когда мы выехали на широкую, расчищенную от снега поляну. Перед нами выросла стена чистокола, добротный, рубленный из вековых сосен палисад в два человеческих роста с массивными воротами и смотровой вышкой. За стеной виднелись крыши крепких исп и купол небольшой, ладно скроенной церквушки. Настоящая лесная крепость. Взглянув на карту, я определил наше положение. Примерно полпути к Торжку, моему запасному аэродрому, городу купцов и ремесленников, где я рассчитывал пополнить запасы угли До него, однако, оставалось верст 150, а топливо в тендере — хорошо, если на двадцать. Неожиданно возникший по пути скит был призрачной надеждой избежать унизительного возвращения или броска к торжку налегке, оставив лешего замерзать в лесу. Когда наша машина выскочила к воротам, на стене тут же появились люди. Встречали нас с оружием наперевес. Заглушив двигатели, я погрузил поляну в тишину, которую тут же разорвал щелчок взводимых курков. Орлов за спиной напрягся. «Спокойно, Василь», — сказал я. «Непрошенные гости мы. Будем вежливы». Из ворот нам навстречу вышел старик, высокий, сухой, с седой бородой до пояса. Голос властный. «С чем пожаловали в нашу обитель, люди добрые? Идем по государеву делу, отец». «Да вот машина наша без угля встала», — ответил я, спрыгивая с платформы. «Ищем, где бы прикупить топливо». Старик окинул меня долгим, изучающим взглядом. Государева люди к нам редко захаживают. Не жалуем мы их. Да и они нас. И машины такие диковинные у нас не в чести. Оружие-то, гляжу, в чести». Спокойно парировал я, кивнув на sm 1 в руках стражника на стене. «Работа знатная, Игнатовская. Дорогая, поди. Не всякому по карману». В глазах старика мелькнул острый интерес. Такой осведомленности он явно не ожидал. «Петр Алексеевич, а может, ну их!» — глухо пробасил Орлов за спиной. Старик услышал в его глазах мелькнуло узнавание. «Вижу, человек ты сведущий!» произнес он уже другим тоном, внимательно глядя на меня. «Слыхали мы о тебе, барон!» На этом слове он сделал паузу, отслеживая мою реакцию. «Я молчал. И чего тут скажешь? Откуда в такой глуши обо мне известно? Вот что по-настоящему странно!» «Доходили и до нас слухи!» — продолжил старец. — Говорят, построил ты у себя свою вотчину, и ни царю, ни патриарху не кланяешься. Говорят, самого антихриста-слуга. — Много чего говорят, отец, — усмехнулся я. — Я человек дела. Оружье, что ж, в руках праведника добро, в руках разбойника зло. Само по себе оно лишь кусок железа, который я грешным делом и выдумал. Слова, похоже, попали на благодатную почву. Старик долго молчал, что-то взвешивая. «Меня Елисеем кличут», — наконец представился он. «Я тут за старшего. Что ж, раз с миром пришли, не гоже гостей на морозе держать. Заходите, а шайтан-арбу свою тут оставьте». Ворота распахнулись. Внутри поселения оказалось еще больше и богаче, чем казалось снаружи. Нас провели в просторную трапезную. Пока мы отогревались, Елисей наблюдал за нами, и это меньше всего походило на гостеприимство, скорее на допрос. «Ушли мы от мира, чтобы душу спасти», — ответил он на мой вопрос о причине их уединения. А торговать с миром... «Я смотрю, не грех», — я кивнул на яркий синий сарафан, проходивший мимо женщины. «Такой краситель, будто индиго стоил целое состояние». Елисей нахмурился. «Честным трудом живем, барон. Бог дал нам ремесло, мы им и кормимся». И тут в голове сошлись все шестеренки. Этот скит основали опальные купцы-староверы, принесшие сюда веру и капиталы с торговыми связями. Здесь, вдали от государева Ока, они построили свою маленькую экономическую империю. Что-то в обстановке, однако, не давало покоя, цепляло глаз знакомыми деталями. И тут до меня дошло. Я усмехнулся. Проныры. Уж больно характерные клеемы на здешней утвари. Ох, характерные. Ничего. В Игнатовском с с кем состоится очень толковый разговор. «Труд-то честный, да товар знатный», — заметил я как бы невзначай. «Такую краску по хорошей цене только верные люди возьмут. Люди, что слово держат, вроде Бориса Морозова. Как, кстати, поживает его приказчик, хромник Степан. Все так же на ногу припадает». От этой детали, известной лишь узкому кругу, Елисей вздрогнул и впился в меня взглядом. «Проверка пройдена. Теперь он знал, что перед ним не случайный путник». «Откуда тебе, барон, такие тайны ведомы?» — тихо спросил он. «У нас с Морозовыми общее дело, отец Елисей», — ответил я так же тихо. «Мы с ними в одном промысле ходим, и теперь, похоже, наши пути пересеклись здесь, в вашем лесу». Он долго молчал, переваривая услышанное. Затем его суровое лицо медленно разгладилось, и впервые за все время нашего разговора на нем появилась едва заметная улыбка. — Что ж, — произнес он, — раз так, разговор у нас пойдет другой. Добро пожаловать, пётр Алексеевич. Гостем будешь. Признание сработало ключом. Ледяная настороженность в глазах Елисея тут же сменилась сдержанным радушием хозяина, принимающего человека своего круга. Нас с Орловым проводили в горницу самого старейшины, где на столе вместо постной похлебки уже стояли печеная рыба, соленые грибы и ледяной квас. Почувствовав перемену, Орлов расслабился и с аппетитом налег на угощение. Я-то, однако, знал, что настоящие переговоры только начинаются. «Уголь у нас есть, Пётр Алексеевич», — начал Елисей, когда мы остались одни. «Выручим. Только и ты у ваш старика. Покажи, как машина твоя устроена». «Какое оно?» — просьба была предсказуемой. Передо мной стоял промышленник, который увидел в лешем инструмент. Приняв его правила игры, на следующее утро я уже устраивал экскурсию для Елисея и нескольких старцев. Я говорил на языке ремесла. Они осторожно трогали холодный металл, цокали языками, на их лицах читалось профессиональное уважение к мастерству. Прежде чем окончательно довериться мне, Елисей задал последний, ключевой вопрос. «Скажи мне, барон». Ты вот машины строишь, железу душу даешь. А в Бога ты веруешь? Или для тебя, как для царя Антихриста, одна лишь польза на уме? Я верю, что Бог дал человеку разум не для праздности, а чтобы мир вокруг себя устраивать, — ответил я. Моя машина — тот же плуг, только железный а уж на доброе дело ее пустить или на злое, то воля человека. Ответ его, видимо, устроил. — Что ж, пойдем, мастер, покажу тебе нашу сокровищницу. Удовлетворенно кивнул он. Елисей повел меня на задний двор, к длинному строению, от которого исходил странный кисловато-травяной запах. Внутри, в полумраке, стояли огромные деревянные чаны, наполненные мутной пузырящейся жидкостью. «Вот тут все и рождается», — произнес Елисей. «Трава синиль. Деды наши, когда с персами торговали, вывезли оттуда и семена, и секрет. Долго бились, пока не научились ее в наших парниках растить. Теперь вот сушим толчом и сюда, в теплую воду». Слушая его, — Я неотрывно смотрел на пузырьки, лениво поднимавшиеся с дна чана. Брожение, ферментация. Это же чудо какое-то. На моих глазах вершилось биологическое производство. Эти люди, веками передавая секреты от отца к сыну, интуитивно, методом проб и ошибок, научились управлять целой колонией микроорганизмов. Они не знали слова «бактерия», но были, по сути, гениальными биотехнологами. Для своих невидимых работников они создали идеальные условия — тепло, влагу, питание, кислород, заставляя их производить сложнейшее химическое соединение. Производство, основанное на управлении самой жизнью. А дальше самое главное — она должна забродить, перекиснуть. Елисей пытался найти слова. «Неделю стоит. Главное, чтобы тепло было, да чтобы мешали почаще, воздухом питали». Орлов, до этого молча разглядывавший чан, их мыкнул. «У нас в деревне также брагу ставят, отец Елисей. Дело знакомое», — заметил он. «Только у вас на выходе краска, а у нас душевное спокойствие». Елисей строго посмотрел на него, — но в глазах его блеснул смешливый огонек. «И то, и другое. Дух крепит служивый!» — проворчал он. Взгляд выхватил в углу несколько крепких дубовых бочек. На их боках было выжжено клеймо, которое я узнал бы из тысячи. Стилизованная буква «М». «Хорошее ремесло», — сказал я, указывая на чаны. «Только поди...» Требует не только травы, но и селитры доброй, да щелочи. А такой товар в лесу не сыщешь. Его из Москвы вести надо, от людей верных. Елисей проследил за моим взглядом, остановившимся на бочках, и, понимающе кивнул. Глаз у тебя острый, барон. Истинно, Борис Алексеевич единственный из мерзких, кто слово держит. «Помогает нам и товар сбывать, и то, чего в лесу не сыщешь, доставлять». Он показал мне весь процесс до конца. Глядя на этих суровых людей, на их идеально отлаженное производство, я испытывал глубокое уважение. Я со всеми своими знаниями из будущего пришел сюда как проситель. Они, отвергнутые миром, построили в глуши уникальное – высокотехнологичная по меркам эпохи производства Выходя из помещения, я заметил в приоткрытой двери нескольких девушек, которые что-то рисовали на всякого рода посуде. Я уже прошел мимо двери, как мозг начал считывать увиденное. Они делали контрафакт. На посуде была явно арабская или какая-то иная письменность, как арабская вязь. Неужели Морозов и такими вещами не гнушается. Ох, и поговорим мы с ним по душам, когда я вернусь, ох, поговорим. Спасибо, отец Елисей, — искренне сказал я. Уважил, — показал настоящее чудо. То-то же барон. Не только в твоем Игнатовском мастера живут. Мы вернулись в его горницу. Условия сделки были просты. Я покупал 20 мешков лучшего угля по честной купеческой цене. Перед самым уходом, по Орлов грузил мешки, я попросил у Елисея, чем можно чертить и на чем. Пергамента с грифелем не нашлось, но уголька с чистым куском кожи ему, однако, хватило. Что еще, Петр Алексеевич? Малая хитрость в благодарность за науку. — ответил я и быстро набросал простую схему. — Видел я, как люди твои спины ломают, веслами в чанах ворочая. А можно проще. Вот здесь у ручья ставите водяное колесо. От него вал с приводом на мешалке в каждом чане. Будет мешать само и днем, и ночью. И процесс ровнее пойдет, и людям облегчение. Елисей долго изучал чертеж, его губы беззвучно шевелились. Потом он поднял на меня глаза, и в них читалось неподдельное восхищение. — А голова у тебя, барон, и впрямь светлая. — Спасибо, за уголь заплачено вдвойне, придется дешевле его отдать. Этот жест стоил дороже денег. Мы расставались, как два мастера, признавшие ремесло друг друга. Мы покинули скит на рассвете, оставив за спиной гостеприимных, но все же чужих нам людей. Двадцать мешков отборного угля тяжело оттягивали грузовую платформу Лешего, даря твердую уверенность в пути. Пока Орлов, довольный сделкой, что-то весело насвистывал, я сидел за рычагами, но мыслями был уже далеко. Мой мозг, получив мощнейший импульс, работал на полных оборотах, лихорадочно перекраивая кустарный промысел староверов в контуры целой промышленной отрасли. В голове снова и снова прокручивалась картина. Огромные чаны, пузырящаяся жижи монотонный скрип мешалок. Эти бородачи, сами того не ведая, приручили невидимую армию работников трудившуюся на них денно и ночно, а я со своим преклонением перед механикой, паром и железом до сего дня слепо проходил мимо самой могущественной силы на этой планете — самой жизни. Силы, способные превращать одно вещество в другое без огня и давления, тихо, методично и с невероятной эффективностью. Термин «биосинтез» был бы здесь неуместен, Моск сам облёк его в категории эпохи, в понятие доступные магнитскому и нартову, не биосинтез, а промышленное брожение. Винокуры веками делали спирт из зерна, пивовары — пиво из хмеля. Процесс знакомый и понятный. Однако никому ещё не пришло в голову поставить его на службу большой промышленности, заставить производить стратегическое сырьё. Добравшись до места ночевки, я первым делом достал путевой журнал. Орлов, привыкший к моим странностям, молча разводил костер. При свете разгорающегося пламени я начал выстраивать программу исследований, способную изменить экономику империи. На странице появилось пафосное, но точное название. Проект «Живая вода». Направление первое. «Топливо из ничего». Царапало перо. Основа — гидролиз древесины. Задача — разработать технологию расщепления опилок, отходного материала лесопилок, на простые сахара с помощью слабой серной кислоты и температуры. Полученный сироп — идеальное сырье для сбраживания в этиловый спирт. Мысль заработала с бешеной скоростью, открывая ошеломляющие перспективы неисчерпаемый источник дешевого топлива для будущих двигателей внутреннего сгорания. Промышленное производство дыхания дьявола. Технический спирт буквально из мусора, из того, что сейчас просто сжигали или оставляли гнить. Направление второе. Промышленные кислоты. Староверы используют бактерии интуитивно. Мы должны делать это осознанно. Задача — выделить и культивировать штаммы бактерий для производства уксусной кислоты. Уксус — незаменимый реагент в металлургии, при травлении металла, в красильном деле. В памяти всплыла вонь отчанов в скиту, и мысль сделала следующий скачок. А что, если приручить других, еще более злых микробов? Тех, что живут в болотах и рудных жилах. Задача со звездочкой. Исследовать бактериальное выщелачивание бедных медных и железных труб. Если мы заставим живых тварей вымывать металл из отвалов, которые сейчас бесполезны, производство удешевится в разы. Настоящая фантастика, конечно, но я записал и ее. Иногда нужно ставить невыполнимые задачи, чтобы добиться возможного. Отложив журнал, я посмотрел на исписанный лист. Передо мной был план, я бы даже сказал, схема революции. Не громкой, с пушками и знаменами, а тихой, невидимой, происходящей в чанах и ретортах. Такая революция способна дать империи экономическую независимость, куда более важную, чем любая военная победа. «Василий!» — позвал ярлова уже дремавшего у костра. «Завтра на рассвете...» Нужно будет найти твоих рогатых лосей. Срочно! У меня для них депеша. Для самого Якова Велимовича и для магнитского Орлов приоткрыл один глаз. Не знаю, что он уловил в моем тоне, но игру с сохранением он не продолжил. Опять, ваше благородие, машину новую придумал. Хуже, Василий, — ответил я, глядя в огонь. Кажется, я придумал, как делать золото из опилок. И, боюсь, это опаснее любой машины. Взяв чистый лист, я начал писать Магнитскому. В письме я, разумеется, не стал излагать все детали. Он счел бы меня безумцем. Я лишь поставил задачу, облекая ее в понятные ему термины. «Леонтий Филиппович», — писал я, — наблюдая за ремеслом здешних жителей, — Пришёл к мысли прелюбопытной. Процесс брожения, коим добывают спирт, есть таинство великое. Посему указую заложить при лаборатории нашей особую опытную избу, тёплую и чистую. Задача твоя — изучить природу сих живых, самородящих тварей, что в квасной гуще обитают. Попробуй кормить их разным. Не только хлебным суслом, но и сиропом из опилок, что мы прежде получали и смотри, что из того выйдет. Мне нужен не хмель, а сила, способная гореть. И еще. Собери мне все сведения, какие только сыщешь, о кислотах, что рождаются сами по себе, без огня и перегонки. Думаю, в этом деле скрыт ключ к великим промыслам. Запечатав письмо, я отдал его Орлову. Завтра оно отправится в долгое путешествие в Игнатовское. А я, глядя на звёзды, знал, эта случайная встреча в глухом лесу только что определила вектор развития всей моей промышленной империи на десятилетия вперёд. Мы пришли сюда за углем, а уносили с собой огонь Прометея, украденный у простых бородатых мужиков, хранивших старую веру и великие секреты.